Глава тридцатая. Финал. Готовность первого уровня. Есть готовность первого уровня. Связь. Действует. Балласт. В наличии. Состояние. Норма. Ну утёсе Заварушка. Вижу Федора Балашову и ещё троих человек. Динозавр трёхголовый тоже в наличии. Берегите себя. Конец связи. Мартин закрыл глаза, успокаивая пульс. «Всё будет хорошо!» Ставр сделал несколько круговых движений руками. «Значит, придется вступать в бой!» Из оружия у них пара пистолетов, универсальный топорик и два огромных десантных тесака. Чуть ли не по пятам двух дружинников, взбирающихся на утес, следовало черное войско». Мертвые воины лезли вверх без видимых усилий, вылупив в пространство блестящие глаза. Ватута внутренне содрогнулся, оглянувшись назад. Неприятель во много раз превосходил их количеством. Где-то в паре верст от друзей Любава упрашивала лошадь двигаться быстрее. Медленно поднимался на ноги Федор, внимательно следивший за мечом лиха. Катя потерла ушибленное плечо и, не отрываясь, смотрела в глаза колдуна, А старик положил подбородок на посох. Что же вы, гости, дорогие, с порогой, сразу детей моих забежать? Не негоже, отойди к сынок, дай глянуть на ведунью, что огневки мечет. Колдун прошел несколько шагов вперед, остановился на расстоянии вытянутой руки. А ты типига лица каковую силу имеет, а? «Ну-ну, не суй брови, я тебя не обижу, коли угомонишься. Нам с всемилушкой-вдовушкой свадьбу справлять-то гостем будешь. Мне верные слуги надобны». Балашова кинула быстрый взгляд на княгиню. По лицу застывшей зеленоглазой красавицы катились крупные слезы, и на сердце сжалось от сочувствия. Совсем недавно она пережила подобное и подругу в обиду не даст. «Зачем тебе, старикашка, молодая жена? Да и не гости мы. За своим пришли, свое и возьмем!» «Ишь, грозна не в меру!» Старик неожиданно улыбнулся. «Видывал я таких, что нос задирали, а потом на коленях ползали, видывал!» «А ты и вправду, Кощей!» Федор выровнял дыхание и осмотрелся. Горыныч в три морды вылизывал раненую спину, лихо-нервно поскуливал. «Нужно потянуть время и нырнуть в переход. еще немного. Как там в сказке? Сундук на дубе, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла, в игле смерть кощеева. Посох взметнулся вверх и с силой ударился озим. Яркие искры брызнули в стороны, и Фёдор почувствовал, как его заворачивают в невидимую смирительную рубашку, лишая возможности двигаться. Удушающая тяжесть отняла голос и мимику. Катя глянула на товарища, и в голове ее тут же сошлись все полученные данные. Несколько мелких сфер неожиданно сорвались с кончиков девичьих пальцев и врезались в сухое дерево посоха. Он вспыхнул, и старик инстинктивно, боясь обжечься, откинул остатки грозного оружия в сторону. Громко выдохнула, почти что крикнула всемило, освобожденная от колдовского плена. Федор, устоявший на ногах, повел плечами. Колдун лишился части своей силы, но еще на многое был способен. Лихушка, убей их! Эту ко мне! Старик кивнул в сторону Всемилы и пошел в пещеру, предоставив сыновьям самим разбираться с людьми. Горыныч уже было приготовился вновь схватить княгиню, но в бок ему впился боевой топор ватуты, пущенный сильной рукой дружинника. Охолони, чудок, чудище! Следопыт вытянул из ножен меч. «Не равен сейчас подавишься!» Одна из змеиных голов зубами рванула топор за рукоятку и отбросила в сторону. Из раны с бульканьем начала вырываться темно-красная кровь, но Горыныча это лишь разозлило. В это время лихо теснил искателей беспрестанными ударами меча. Федор пока успешно отбивался, но понимал, что долго не продержится. Ошпаренный молниями уродец лишь яростнее наскакивал на людей, восстанавливаясь на глазах. Змей, развернувшийся к ватути, в ярости хлистал хвостом, чуть не сбивая с ног всемилу. Молодая княгиня, наконец, обрела ясность сознания и стала отходить подальше от чудовища. Ее обескровленные губы принялись что-то шептать, глаза высматривали выпавший из рук кинжал. Кровь матери и отца вскипела в ней — Наполнили отчаянной решимостью, когда уже ничего не страшно, когда боль не боль, когда и жизнь не слишком высокая цена за смерть ненавистного врага. Рядом с Ватутой встал меньше. Он скинул просторную рубаху, что мешало ему двигаться свободно, и тут же обезглавил нескольких воинов-колдуна, памятуя о наказе старшего товарища. Никакие другие раны мертвецов не остановят. Секунды противостояния удивительным образом растягивались. Катя заметила меньше, успела окинуть взглядом его ладную фигуру с широкой повязкой Натальи, а лихо еще не опустил меч. Но у теся множилось число черных воинов с бесстрастными, какими-то кукольными лицами, но настоящим несущим смерть оружием. Они двигались к людям не суетясь, неотвратимо. Вот совсем рядом с катей просвистела тяжелая палица, едва не задев девушку по щеке. Молнии сбили нападавшего с ног. На расстоянии шага рубились Фёдоры лихо, и раненому воеводе приходилось нелегко. Балашова закрыла глаза и призвала на помощь свою память. Не зря же потрачено столько времени на мне и техники. Стоит дуб ни нак, не одет. Начала она не смело, успевая отбиваться молниями от неприятеля. Под тем дубом куст под кустом злат камень, златкамень. На том камне лихо сидит, вступил Федор, задыхаясь. Не лежит, не катится, на бок валится. По златкамню песком рассыпается, закричала Катя. Не стать песку костью, не стать водиться кровью, не восстать лиху из сырой земли. Одноглазый монстр хрипло завизжал, выставив в стороны руки. И два черных воина, оказавшихся рядом, превратились в серые каменные изваяния. Ватут вот отступал к самому краю утеса под натиском Горыныча. Всемилы пыталась обуздать ящера, но, видимо, не доставала сил. Меньше косыми ударами рубил вражеское войско, не давая ему пробраться дальше на каменную площадку. Федор оперся Кати на плечо, рука с мечом безвольно повисла. Минутная передышка быстро закончилась. Лихо с диким криком снова бросился на людей, с неимоверной скоростью вращаясь страшным клинком. Катя думала, что он и их превратит в камень, но тут же сообразила, что если бы уродец мог это сотворить, то сделал бы из них статуи давно. Стало быть, на живого человека селенок не хватает у местного циклопа. Огромный змей вздрогнул всем телом, и, наконец, обернулся на зов Всемилы. Она манила его к пещере. Ватута чудом удержавшись на краю пропасти, тут же свистнул меньше. Друзья переглянулись. Княгиня что-то задумала. «Но что?» В узком пространстве Змею Горынычу будет трудно развернуться. Ватута на ходу срубая головы в черных шлемах, прокладывал себе дорогу к княгине, закрывая ее собой от неприятеля. Каштановые косы юной вдовы разметались, Зеленые глаза светились жутким болотным огнем, и все три головы ящера следили за женщиной, зовущей его за собой. Любава отерла пот. В такую жару взбираться на гору нелегко, но необходимо. Как оставить без помощи друзей? Внизу у подножья утеса упала на колени гнидая кобылка с белой звездочкой во лбу. Ведунья сморгнуло слезу, загнанная лошадь погибала и вот ей помочь никак нельзя». Колдун вскинул голову. Что-то в звуке боя насторожило его, волнение поднялось в груди. Он знал это чувство угрозы, пару раз за долгую жизнь сталкивался с теми, кто и не жив, и не мертв. И это не про его воинов, а про существ, которые смогли по-настоящему ожить после смерти. Только они имели силы уничтожить огненного полоза, Только их, живая и мертвая энергия, ломала волшебные иглы, зашитые в кожаные мешочки. Стало быть, дружи не кожал. Старик направился к выходу из пещеры, нервно ощупывая амулеты на груди и на поясе. Вот он, кудрявый светловолосый богатырь, разящий на повал колдовское воинство. Змей неуклюже шагал прямо на отца, спиной к колдуну двигалась Всемила — Обездвижить ее можно было лишь одним способом. Старик оглянулся кругом и поднял большой булыжник. Готовность 10, 9, 8. Ставры Мартин с трудом подняли с земли каменный балласт 5, 4, 3. В воздухе появилась вертикальная подергивающаяся субстанция, похожая на экран с неровными краями. Друзья смотрели словно сквозь мутное неровное стекло на тот же самый утес, только в другой реальности и несколькими веками раньше. «Один. Стартуйте!» Сергей непроизвольно сжал челюсти. На парящем мониторе он видел все, что происходит в разных временных и пространственных срезах. Друзьям придется нелегко. Камень проломил бы семиле висок, если бы за полсекунды до удара княгиня не оглянулась назад, чтобы не оступиться. Старик рассёк ей кожу на лбу, кровь стекала по векам, мешая смотреть, в голове звенела, и на миг женщине показалось, что она вот-вот упадет. Но колдун рано радовался. семиле устояла и выбросила вперед руку с кинжалом. Неумелое движение не причинило вреда врагу, Он словно стёк земь и перед ошарашенной не поднялась, и закачалась большая голова огненного полоза. Тонкий раздвоенный язык вылетел вперёд и слезнул кровь с лица Всемилы. Она отшатнулась и уперлась спиной в другую голову, Горыныча. На выручку уже спешил Ватуто, с ног чёрных воинов, но полоз метнулся в сторону и захлестнул, следопытав петлю Гибкого переливающегося золотыми всполохами тела. Следопыт чувствовал, как в смертельных тисках сжимаются и трещат кости. Как стало нечем дышать, но мужчина не сдавался. Он пинал пола за ногами, пока тот не обвил их еще одной мертвой петлей. Катя первая увидела переход. Он возник позади отчаянно дерущегося меньше большим мутным пятном с неровными краями. Тяжело перелетел с той стороны огромный камень и упал, подмяв под себя черного воина. Затем еще один проскрежетал по каменистой площадке утеса. Меньше оглянулся лишь на миг, но в его тело тут же вонзилась пара мечей, оставив сизые, некровоточащие раны на бледном теле. Катя непроизвольно завизжала и послала молнии на выручку любимому. В голове ее уже созревал план — Наверняка за переходом будет дежурить лайф-капсула. Меньшу можно попробовать спасти, и пусть хоть кто-то попробует ее остановить. В этот момент отчаянно закричал Федор: лихо, не отвлекающаяся в отличие от воевода на происходящее за своей спиной, рассек сопернику ногу повыше колена. Балашова в долгу не осталось. Залп синих сфер был настолько гневным, что свалил одноглазого уродца на спину. Лихо попытался подняться, но одиночный выстрел, рассыпавшийся эхом по пещере, пробил ему голову. Федор устало прошептал: Вот и наши, я сел. Сил не осталось совсем. Сквозь розовую пелену, уже не различая звуков, он еле рассмотрел Мартина и Ставра, палящих в черных воинов. Однако выстрелы ненадолго остановили нежить. Верное воинство колдуна вновь поднималось. Стреляйте в головы, рубите головы! Закричала Катя и подхватила Федора, заставляя его подняться и шагать вперед. У нас раненый ставр! Меньше дернулся от крика, поискал глазами и увидел того, кто когда-то разрушил его маленький, счастливый детский мирок, убив брата. Постаревший, но все еще крепкий чужеземный купец вытащил из-за пояса короткий, с вытянутым отверстием посередине лезвием меч и принялся наотмашь бить воинов-колдуна. Следом шел еще один старый знакомец, дружок купца, унесший его, мертвого, подальше от разъяренных приятелей больше. Значит, выжил ли хаимец? Момент, когда хватка ослабла, Ватут уже не почувствовал. Почти бездыханным он упал вниз на кучу круглых, словно яблоки, отполированных булыжников. Колдун услышал страшные, частые, громоподобные звуки и бросился вон из пещеры. Горыныч чуть было не перекусил следопыта, но Всемила успела перехватить инициативу. Она подбежала и закрыла собой преданного дружинника, а потом нагнулась и взяла в руку единственное доступное оружие — гладкий, отполированный камень. Откуда-то из глубины груди родился повелительный крик, от которого она сама пришла в ужас. «Стой передо мной, тварь!» Тело княгини било крупная дрожь, но по позвоночнику внезапно прошла горячая волна, а трехголовое чудовище повиновалось и медленно склонило одну за другой головы. От крика княгини очнулся Ватута. Дружине кохнул, попытавшись сесть на рассыпающейся каменной кучи. Поло сломал ему ребра, но боль, лишившая сознание от чего-то отступала, и следопыт с удивлением понял, что силы возвращаются к нему. На краю утеса, цепляясь за хилые веточки молодой сосны, пыталась отдышаться растрепанная, вспотевшая и раскрасневшаяся любава. Сеча, что разворачивалась перед нею, пугала ведунью. Вот Катя пыталась тащить на себе раненого еле, стоящего на ногах Федора. Двое незнакомых, странно одетых мужчин отбивались от наскакивающих мертвецов, пробивая себе дорогу во вражеском войске. К ним с яростным иступлением на лице и с множеством синих ран на теле и руках двигался раздетый по пояс меньше. Всемилый рогвол да и ватуты нигде не было видно. На глазах Любавы из пещеры выскочил огненный полос. И тут яркой вспышкой в памяти возник давний разговор со слепым отшельником — жившим в лесном домишке. Он учил Любаву распознавать травы, безошибочно, на ощупь и по запаху определяя, что девушка собрала и принесла. В один из летних вечеров старец поведал ей историю про то, как богатырь, которого оживили мертвой и живой водой, бился с огненным полозом. Страшная змея, умеющая перекидываться в человека и другое зверье. Носила под чешуёй кожаный мешочек с железной иглой, и в этой игле была заключена вся её сила. Против богатыря Полос не смог применить никакого колдовства, ведь тот был ни жив и не мертв. Парень же в третий раз, перерубая змеиное, и тут же срастающееся тело задел эту самую иголку. Одна беда, не знал добрый молодец, что осторожный враг заранее выковал запасную вторую иглу, поезжал полежал змеище, да и восстал. Нагнал богатыря и откусил ему буйную голову. Любава вздрогнула, глубоко вздохнула и побежала к меньше, надеясь, что прежде ее саму не перерубит пополам меч нежити. Ватута завороженно наблюдал за тем, как Всемила все ближе и ближе подходила к Горынычу. Чудовище не двигалось и не делало попыток убраться подальше — Следопыт боялся издать хотя бы звук, но там, снаружи, бились с неодолимой силой его товарищи, и оставить их сейчас он не мог. «Княгиня, сдюжишь ли? Я меньшу кликну, зарубим Горыныча!» Всемила не ответила. ватуто вздохнул и скорым шагом отправился звать друга. Убить эту трехголовую гадину следовало как можно быстрее. Оглядываясь по сторонам и понимая, что вот так, отстреливаясь, отмахиваясь, пусть серьезными, но всего лишь ножами, они долго не продержатся, Мартин прикидывал, сколько им потребуется времени, чтобы добраться до перехода с раненым товарищем. Балашова сыпала молниями, но они раз от раза становились все тусклее и мельче. Сейчас искатели стояли в сужающемся кольце врагов уже в четвером. Три спины прикрывали Федора, который перетягивал ногу чуть повыше раны кушаком. Воины с жуткими лицами наседали все настойчивее. У стены огромная змея, размеры которой не укладывались в голове, вела кольца над несуразным раненым уродцем, будто бы защищая его, и угрожающе поворачивала голову в сторону чужеземцев. Из темной пещеры выскочил еще один человек, вооруженный мечом и боевым топором, и стал валить неприятеля. Чуть поодаль бился светловолосый богатырь, лицо которого Мартину было смутно знакомо, но не до воспоминаний было сейчас. «Сергей! Серега!» Рядом Ставр безуспешно пытался связаться с другом, не подозревая, что в этот самый момент его товарищ, наблюдающий за битвой из другой реальности, тоже пытается докричаться до них техническое окно, которое способно было выкинуть очередной неприятный финт в самый неподходящий момент, подтверждало свою дурную славу. Дождавшись, пока плоть лихо исторгнет из себя сплющенный маленький предмет, пробивший голову и глаз сына, откроется, полос развернулся к людям. Их стало больше, но сильнее его войска они быть не могут. А вот и баба, оживившая дружинника, пытается пройти незамеченной... Змея обогнула сражающихся, и Любава даже вскрикнуть не успела, как могучий хвост схватил ее в плен. «Любава!» — заорал следопыт и рубил, и рубил черные тела и головы, пытаясь успеть, но любимая женщина его не слышала. Тогда Ватута закричал другу «Меньше выручай!» Лихо встал на четвереньки и замотал головой. Незнакомцы изрядно его удивили, такой острый и проникающий боль он еще не испытывал. Грохочущие звуки все еще были слышны. Человек держал в руках странный предмет, подрагивающий при каждом громе. Лихо оперся на меч и выпрямился во весь рост. Ухмылка растянула бескровные губы. В глазах замелькали разноцветные круги, лицо опухало и горело огнем, сопротивляться больше не было сил. Но Любава не сдавалась. Немеющими губами она прошептала. «Не одолеешь, погонь, отпусти, не то головы лишишься». Если бы Пола смог засмеяться, он сделал бы это, но самонадеянность сослужила колдуну плохую службу. Меньше улучивший момент метнул отнятый у неприятеля меч в тело змеи, и острое лезвие аккуратно срезало кусок кожи с желтыми чешуйками. Хватка ослабла, любава упала» а колдун вернулся в человеческое обличье. На боку зияла неглубокая рана. К самым ногам ведунья отлетел треугольный амулет, запачканный кровью. Она схватила его и, нащупав пальцами тонкий предмет, зашитый в кожу, с усилием сломала. Колдун взвыл и, ухватившись за кровоточащий бок, заспешил к спуску с утеса. Потом он вернется за каменными яблоками, а пока нужно уносить ноги, пока оживший мертвец его не прикончил. Любава удивленно наблюдала, как старик пригибается всё ниже и ниже и снова становится огромной змеей. Со свистом в тело огненного полоза воткнулся длинный тонкий клинок, пригвоздивший плоть к земле. И меньше удостоверившись, что попал в цель, продолжил рубить другим мечом чёрное воинство, прокладывая себе дорогу к пещере. Синёкий богатырь даже не догадывался, что сломал вторую иглу, осколки которые погрузились в тело колдуна, лишившегося теперь возможности принимать человеческое обличье. Полос был жив, хорошо соображал, несмотря на боль, но прикрыл тонкие кожаные веки и обмяк, прикидываясь мертвым. Внезапно лишившись поддержки повелителя, замерли все черные воины. Катя они напомнили старинных игрушечных солдатиков, которые хранились в музее университета. Понимая, что передышка может быть слишком короткой, девушка кинулась к любимому. Меньше принял ее в объятия, обхватив большими руками, поглаживая по волосам, повздрагивающей влажной от пота спине. «Ну будет, вот же я, сам есть перед тобой, Катя!» Шершавые ладони обхватили девичье лицо. «Любимая моя!» Ставр мрачно наблюдал за поцелуем Балашова и здоровенного детины. Не устояла, девчонка, влюбилась-таки. Он не успел додумать тревожащую мысль, поскольку в миллиметре от его тела сверкнул меч, лихо не спускал обидчиком. Мартин с размаху воткнул десантный нож в бок уродцу, но тот даже не дрогнул. Его так не убьешь! Федор дернул товарища за рукав куртки и поискал глазами любаву. Ведунья же уже спешила к ним, бубня заговор. Стоит дуб Нинак не, не одет, под тем дубом куст, под кустом злат камень. Лихо начал пятиться, оскалив мелкие острые зубы. Люба вычертила перед собой огненные линии, отпугивая одноглазого монстра. Он же, смекнув, что дела плохи, метнулся к полозу, с усилием вытащил из тела родителя узкий меч и побежал к спуску с утёса, визжая и подвывая. Никто не понял, что происходит, и не до того было. Еще одним врагом стало меньше. Ватута обнимал Любаву, Мартин помогал Федору подняться на ноги, Ставр всматривался в меньшу и мрачнел все больше. В пещере Всемила положила на морду одной из голов ладонь. Горыныч прикрыл глаза, полностью подчиняясь воле княгини. По ту сторону перехода Сергей наладил связь. «Ставр, поторопитесь! Пора!» Куратор вздрогнул, инстинктивно потер за ухом. «Принято!» И, повернувшись к друзьям, мягко скомандовал. «Возвращаемся!» «Ставр, там ящер! Это шанс получить биоматериал!» У Федора кружилась голова, и стремительно таялись силы, но он помнил об одном из главных своих заданий. Всемила гадала, что делать с утихомирившимся чудищем, а на выручку молодой княгини уже двигались меньше Кати и Ватута. Ставро побежал за ними. Нортон ухватил Фёдора покрепче и почти поволок его к окну, которая сейчас больше напоминала дрожащий воздух над раскаленной автострадой. Готов? Готов. И два искателя исчезли за гранью пространства и времени. Любава нахмурила брови. Удивляться она уже устала. Оглядев замеревших черных мертвяков и понадеявшись, что лихо сейчас улепетывает прочь, она шумно вздохнула и направилась в пещеру, не заметив, как шевельнулся огненный полос. Под каменными сводами было достаточно света, чтобы Ставр разглядел девушку, бесстрашно положившую ладонь на морду одной из голов невероятного трехголового ящера. Сердце мужчины бешено колотилось — разрасталась за грудины до неимоверных размеров, перекрывая доступ кислорода. «Тереза!» — полукрикнул, полупрошептал бывший искатель. Он видел свою жену, девушку, похожую на свою жену. «Ты жива?» Одновременно застыли меньшие любава. Катя ахнула. Всемила, услышавшая имя, болезненным эхом отозвавшаяся в памяти, вскинула голову, ослабив усилия воли, удерживающее Горыныча. Быстрее всех на движение очнувшегося от наваждения ящера среагировал меньше. В два прыжка он очутился у средней головы и с размаху вонзил меч в вывалившийся был из пасти язык, пригвоздив к полу пещеры. Подоспевший Ватуто принялся рубить чешуйчатую шею. В тот же миг разом задвигались остальные – Любава оттаскивала Всемилу от бьющихся с Горынычем дружинников. Ставр выстрелил в глаз ближайшей к себе головы, Катя метала сферы. Змея Горыныч рвался на свободу, бешено щелкая по стенам хвостом и пытаясь вырваться из-за Утробный рык оглушил людей, а третья голова выпустила сноп огня, опалив Ставра, на котором тотчас загорелась одежда. Меньше удерживал меч, пригвоздивший язык ящера, Ватута рубил огромные позвонки, но змей дергался все сильнее, пытаясь сорваться с места. Наконец, следопыт нанес последний сокрушительный удар, и голова чудовища с хрустом отделилась от длинной шеи. Фонтан алой крови окатил всё вокруг. Горыныч взревел, и, пускай залпы огня, протиснулся к выходу из пещеры. Катя тушила Ставра, срывая с него горящую куртку. Дружинники отплевывались от крови, протирали глаза. Ящер сумел выбраться, а его никто уже и не преследовал. Горстка людей лишь успела увидеть, как лишившийся головы и теряющий ориентацию змей не удержался на утесе и рухнул вниз, ломая столетние сосны. Ставра дышался, не смея взглянуть на девушку с каштановыми волосами, Он направился к отрубленной голове ящера и попытался сдвинуть ее с места. Тяжело. Ловко орудуя десантным ножом, куратор отпилил большой кусок языка. Не пытаясь укрыться от брызнувшей крови, срезал часть века и взглянул на Катю. «Пора». «Ставр, время!» — кричал ему в этот момент Сергей Федотов. «Давай же!» Беспомощно оглядываясь по сторонам, Катя пыталась что-то ответить, но послушно приняла на руки огромный кусок реликтовой плоти и отрешенно наблюдала, как Ставр аккуратно вырезал глазное яблоко ящера. Искатели выполнили важную задачу и быстро вышли из пещеры. Следом потянулись те, кто останется. Черные воины так и не двинулись с места. Катя смешно морщила нос, чтобы не заплакать. «Мы можем взять меньшу с собой?» «Нет». «Почему?» «Балашова, не заставляй меня повторять тебе регламент. Шагай, давай!» И Ставр легонько подтолкнул Катю по направлению к окну. Она только успела произнести «Могу я хотя бы попрощать?» Как нога зацепилась за камень, и девушка рухнула на колени. Ставр рохнул, качнулся и не сразу понял, что справа, утопив острие меча в его теле, стоит меньше. В боку разливалась обжигающая боль. «За брата тебе отплата!» Дружинник медленно потянул лезвие на себя. «И Катю обижать не дам!» Внезапно увидев всю картину, Сергей похолодел. Сейчас на помощь Кате и Ставру может прийти только Мартин. Федора реанимируют в лайф-капсуле. Мартин нужно еще раз перейти, Ставра ранили. Нортон поежился от пробежавших по телу мурашек. История повторялась. Колдун отползал в кусты, он не мог помочь сыновьям. Лихо, притаившись за большим уступом, выжидал удобный момент. По отвесной стене утёса карабкался окровавленный, смертельно раненый Горыныч. Полос в последний раз окинул взглядом утес и исчез в зарослях, отдав одну единственную мысленную команду. «Зачем?» Катя затыкала ладошками рану на теле куратора. «Меньше! Зачем?» «Катя! Кто та девушка в пещере?» Лицо Ставра с каждой секундой становилось бледнее, синели губы. «Кто она?» Из пустоты вынырнул Мартин. Его крепкие руки подхватили товарища, взвалив на плечо. Любава подвела всемилу ближе к раненому чужестранцу. «Это не Тереза, купец, это ее дочь». Ведунья слегка ткнула в спину молодую княгиню. Не мудрено, что попутал. Ставр улыбнулся уголками губ. Похоже, и потерял сознание. Катя, давай быстрее! Мартин замер, наблюдая, как приходит в движение черное воинство. Мертвяки пошли в атаку. С визгом, отрезая искателем путь к переходу, выскочил из засады лиха. Балашова вдруг нехорошо рассмеялась. «Да что ж ты не сдохнешь никак!» И пустила залп молний. Одноглазый отлетел в сторону, но на пути троицы из другого мира один за другим вставали воины Полоза. «Серега, выручай!» — кричал Мартин, отпихивая ногой бросившегося вперед мертвяка. Рядом рубился меньше, спиной к нему встал Ватута. Между ними, сжавшись в крепких объятиях, прятались Любава и Всемила. «Вот оно, заветное окно перехода, буквально в нескольких метрах, но как пройти это расстояние?» Катя не успевала отбиваться. Черные воины наскакивали со всех сторон. Рядом что-то кричал Мартин, но девушка не вникала в суть фраз. Сергей лихорадочно набирал код доступа. Через полминуты на утесе появится силовое поле, которое преградит путь врагу и даст ребятам спокойно перейти. Вопреки логике и школьному курсу биологии, цепляясь огромными когтями за каменную твердь, на краю утеса появился змей горыныч. Две головы плевались огнем, сжигая пока только черных мертвяков, но ящер двигался вперед, отделяя искателей от друзей и, сам того не зная, подталкивал их к спасительному переходу. Озверевший лихов, в который раз за этот день поднялся на ноги и кинулся на меньшую. Удар меча перерубил повязку травяная ставшая бура из затыка вывалилась наружу и одноглазый монстр коснулся в мертвевшего тела, пока еще стоявшего на ногах меньше превратился в каменную статую которую лихо с мерзкой улыбкой ткнул мечом крупные осколки покатились в стороны катя оглянувшаяся на любимого закусила губу слух изменил ей Голову наполнил противный звон, который не давал сосредоточиться. Что-то говорил Мартин, тащивший на себе тело Ставра. Выставив руки на одноглазого урода, наступала Любава. Лихо пятился назад, пока одна из светящихся линий не хлестнула его по лицу, и монстр не обратился в бегство. Семила повернулась к змею и пыталась сдержать его натиск. Грёбаная сказка!» Сергей наблюдал, как силовое поле отсекло от нападавших трех искателей и сбило с ног нескольких черных воинов. Мартин с Катей, поддерживая ставра, совершили переход. Чуть не ухватив их мощными челюстями, воткнулась в защитный экран и опалилась до мяса одна из голов ящера. Истекающий кровью, дымящийся от ожогов змей, развернул морду уцелевшей стороной к силовому полю. И в этот миг Сергей мог бы поклясться, что чудище смотрит сквозь время и границы реальности прямо в человеческие глаза. Горыныч издал крик, который нельзя было сравнить ни с чем. Высокие ноты накладывались на мощную вибрацию и оглушали до боли. По защитному полю пошли искры, через мгновение оно вспыхнуло и тут же погасло. Один за другим потухали экраны интерфейсов, взрывались приборы, из подсобки потянуло нехорошим дымком, и инженер-смотритель высшей категории Сергей Федотов тряхнул головой. «Мартин, Мартин, вы целы? Ставр жив?» Гнетущая тишина в эфире продлилась минуту, но Сергею она показалась вечностью. Сережа, мы перешли. Ставр в лайф-капсуле». Федьку достали, ему вроде бы полегчало. «Серёж, катер где?» — На подходе, дружище. Поверни голову вправо, видишь? — Вижу. Конец связи. Любава шла по полю, ведя ладонью по траве. Колоски щекотали кожу, закатное солнце слепило глаза. Следом ступал вороной конь с истине черной волнистой гривой. Мирно стрекотали кузнечики, предвещая жару, Словно и не было кровавой бойни на утесе. Время сомкнулось и забрало всех, кому не место в этом мире. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Нина Сашина.